Росфер терял равновесие. Атан жал все сильнее и сильнее, заставляя сделать шаг назад. Как только Росфер поддался, он пошел назад, не останавливаясь, а Тан толкал его все дальше и дальше через сцену, направляясь к одной из гигантских каменных колонн. Сначала никто из присутствующих не понимал, что Тан задумал. А затем мы увидели, как он опустил меч горизонтально и прижал рукоять к хребту Росфера. Клинок Тана с разгону ударился о каменную колонну металл заскрежетал по граниту и вся сила удара пришлась на рукоять меча она остановила обоих мужчин и вся мощь двух тяжелых тел загнала рукоять меча в хребет Росфера. человека послабее это могло бы убить и даже расфера удар парализовал он вскрикнул от острой боли выдохнув остатки вонючего воздуха из легких и вскинул руки сломанная рукоять меча вылетела из его пальцев и покатилась по каменному полу колени расфера подогнулись он повис в руках тана тан подставил под его тело бедро и затем мощным движением корпуса бросил расфера через себя тот рухнул на каменные плиты с такой силой что я услышал как ребра его затрещали словно прутья в костре затылок запрыгал по каменным плитам как тыква сброшенная со скалы и воздух со свистом вырвался из глотки Он застонал от боли. У него едва хватило сил, чтобы поднять руки и признать свое поражение. Однако Тан был настолько захвачен яростью боя и разгорячен ревом толпы, что просто обезумел. Он встал над телом Расфера и высоко поднял меч клинком вниз, схватившись за рукоять двумя руками. Зрелище это было ужасное. Кровь из раны на лбу превратила его лицо в блестящую дьявольскую маску. Волосы на груди пропитались потом и кровью и красные полосы проступили на одежде. «Убей его!» — ревела толпа. «Убей, негодяя!» Острие меча Тана нацелилось в середину груди Росфера, и я приготовился увидеть, как его удар пронзит насквозь огромное тело. Я хотел, чтобы Тан сделал это, поскольку ненавидел Росфера больше, чем кого бы то ни было. Боги знают, у меня были на то причины. Именно он оскопил меня» и я жаждал отомстить этому чудовищу. Но желание мое было тщетным. Мне следовало бы лучше знать Тана. Он никогда не убьет сдавшегося врага. Я увидел, как безумный огонь начал гаснуть в его глазах. Он чуть тряхнул головой, словно беря себя в руки, а затем, вместо того, чтобы проткнуть поверженного врага, медленно опустил клинок, пока острие не укололо грудь Росфера, где среди спутанных грубых волос появилась гранатовая капелька крови. и Тан снова принялся играть свою роль. «Так я подчиняю тебя своей воле и изгоняю тебя со света, да будешь ты отныне властвовать мраком, и да не будет у тебя власти над благородными и добрыми людьми. Я даю тебе власть только над двором и трусом, наглецом и обманщиком, лжецом и убийцей, над грабителем могил, и соблазнителем добродетельных женщин над богохульником и предателем отныне ты становишься богом зла убирайся и доскроется да с тобой проклятие нависшее над гором и его воскресшим отцом осирисом тан поднял клинок меча над грудью расфера и отбросил его в сторону намеренно обезоружив себя перед противником чтобы показать всю мощь своего презрения клинок загремел по каменным плитам тан отошел к нашему театральному нилу и опустившись на колени набрал воды в ладони и плеснул на лицо чтобы смыть кровь затем оторвал полоску материи от своего плаща и быстро завязал рану на лбу две горилы дружки росфера отпустили меня и бросились на сцену спасать своего побежденного командира они подняли его на ноги и он шатаясь и спотыкаясь хрипя и пыхтя как чудовищная поганая жаба Пошел со сцены. Я видел, что он серьезно ранен. Его потащили со сцены, а толпа кричала вслед издевательства и грубые шутки. Я посмотрел на вельможу Интефа и на какое-то мгновение застал его врасплох. Все мои подозрения подтвердились. Именно так он и хотел отомстить Тану. Хотел убить его на глазах у всего населения города, убить любимого на глазах собственной дочери, которая тоже хотела отомстить. Это было бы наказанием за то, что лостра пренебрегла волей отца. Злобы и разочарования, отразившиеся на лице моего господина Интефа, заставили меня самодовольно ухмыльнуться. Представить только, чем это грозит расферу Он наверняка скорее предпочел бы еще раз сразиться с Таном, чем подвергаться тому наказанию, которое выберет вельможа Интеф. Господин мой сурово обходился с теми, кто не оправдывал его доверия. Тан еще тяжело дышал после поединка. Теперь, быстро переводя дыхание, он вышел на переднюю часть сцены и стал готовиться к декламации, которая завершит представление. Как только он стал лицом к собравшимся, все замолчали. Его гневное, окровавленное лицо вызывало благоговейный страх. Тан поднял обе руки к крыше храма и громко воскликнул. — Амон-ра! — Тай мне голос! — Осирис! дай мне красноречие. Это было традиционной мольбой оратора. «Дай ему голос, дай ему красноречие», подхватила толпа. И хотя по лицам зрителей было видно, что они еще не опомнились от кровавой бойни, развернувшейся на их глазах, но уже жаждали новых развлечений. Там существо необычное, это человек действия, но также человек слов и мыслей. Я уверен, что он был достаточно великодушен и мог бы признаться, что многие мысли, появившиеся в его голове, попали туда усилиями нижайшего раба Таиты. Однако там они находили плодородную почву. Что же касается его ораторских способностей, речи Тана, обращенные к войскам перед боем, прославились на всю страну. Естественно, я участвовал не во всех сражениях, но речи были переданы мне Кратом, его верным другом и помощникам. Я записывал многие из них на свитках папируса, поскольку они стоили того, чтобы их сохранить. Тан говорил просто и умел увлечь народ. Я часто думаю, что именно честность и прямодушие придавали особую силу его красноречию. Люди доверяли ему и охотно шли за ним, куда бы он ни вел их, даже на смерть. Я все еще переживал предшествующую сцену. Меня мучила мысль о том, насколько близок был Тан к гибели в ловушке подстроенный ему вельможей-интефом, и очень интересовала речь, которую он приготовил без моего совета. Признаться, меня обидел отказ от помощи, да и последствия немало беспокоили. Тан не мог похвастаться такими добродетелями, как такт и вежливость. Теперь фараон жестом предложил ему начинать. Он развел и снова скостил руки с посохом и плечью на своей груди и милостиво кивнул. Собравшиеся молчали, напряженно вслушиваясь в то, что скажет им этот человек, и боялись пропустить слово. «Это я, гор, сокологоловый говорю вам», — начал Тан, и они подбодрили криками. «И правда, сокологоловый, слушайте его хака — Тан произнес архаичное слово, — от которого произошло современное название Египта. Очень немногие осознавали, что начальное значение этого слова было «храм Бога Птаха». «Я говорю с вами о древней земле, данной нам десять тысяч лет назад, в те времена, когда боги были молоды. Я говорю вам о двух царствах, которые по природе своей едины и неделимы». Фарон кивнул. Тан произносил обычные догмы, одобренные и светскими, и духовными властями, так как ни те, ни другие не признавали лже фараона Нижнего Царства и не желали слышать о его существовании. «Окемет!» Тан воспользовался еще одним названием Египта, которое означает «черная почва» по цвету ила, приносимого ежегодно половодьем Нила. «Я говорю вам о нашей земле», разоренной и разделенной, разрушенный войной, обескровленной и лишенной сокровищ. Мое собственное потрясение отразилось на лицах всех, кто слушал его. Тан заговорил о том, о чем никто не смел говорить. Мне захотелось выскочить на сцену и зажать ему рот, чтобы он не мог продолжать свою речь. Но я словно прирос к полу. — О, там Мэри! — Это было еще одно древнее название «Любимая земля». Тан хорошо усвоил историю, которую я учил его. Я говорю о старых и дряхлых военачальниках и флотоводцах, которые слишком слабы и нерешительны, чтобы в бою отобрать царство у узурпатора короны. Я говорю о выживших из ума стариках, которые тратят наши сокровища и проливают кровь лучших молодых воинов, словно кислое вино. Я видел, как во втором ряду Нэмбет, великий лев Египта, покраснел от злости и свирепо запустил руку в бороду. Остальные старые военачальники, сидевшие за ним, нахмурились и беспокойно задвигались на своих скамейках, неодобрительно гремя мечами в ножнах. Только Вильмо Интеф улыбался, увидев, как Тан, избежав одной смертельной ловушки, сам полез в другую.